Виктор Мишин. «Партизан». Читает Макс Радман. Семнадцать часов тридцать две минуты. Объект три нуля двести сорок пять. Место и время прежнее. Отчет пошел. Десять. Девять. Восемь. Семь. «Эл, у меня сеть неактивна», — произнес в микрофон чей-то голос. «Твою мать! Смотрите ли!» — озабочено, точнее, даже со страхом в голосе, вступил в разговор второй голос. «Эй, шпана! Кыш сети! Ваши АИП засвечены!» А вот требовательный третий был уверенным и строгим. Человек, двигающийся с металлодетектором, внезапно споткнулся, казалось бы, на ровном месте, и, чертыхнувшись, упал в траву. Перенос совершен. Начинаем фиксировать длительность эксперимента 3.0.245. Ну чего тут? Новый голос и новый вопрос. Опять малолетки в параллели игру устроили. Опять тот же властный. Сворачивать будем? Да, они человека успели закинуть в прошлое. Черт, ну не в первый раз уже. Да жалко, блин, мужик из моего города. Ты же знаешь, что мы не поможем. Я ему сейчас чит сброшу, если сутки выдержит. Дальше легче будет. А мы сутки, как целая вечность. Чит-то хоть серьезный. И все же я помогу. Чит отличный, создатели отдыхают. Пять попыток у него будет. Да и чит не фиксируемый Никто не узнает. Сделали умельцы одни. Ну, запускай. Меня мучительно рвало уже пару минут. Не понимая, что со мной происходит, я даже не удосужился оглядеться по сторонам. Видел только сырую, осыпающуюся комками землю у себя перед носом. Слышал какой-то грохот вокруг и чувствовал ужасную вонь. Спустя еще минуту в спину что-то ударило, и я нехотя повернулся, вытирая рукавом рот. «Боец, какого хрена ты тут рыгаешь? Что, крови испугался?» Передо мной стоял... «Да нет, откуда». «Вы кто?» — не найдя, что еще спросить, вымолвил я. и совсем умом поехал, Зверев?» «Это типа моя фамилия?» «Твою мать! Да что тут происходит-то?» «У меня с головой что-то. Вообще не понимаю ничего». «Сейчас в атаку пойдем. Там и поймешь». Мужик, что орал на меня, поглядел мне за спину, а затем обернулся и звонко так призывно выпалил. «Рота! В атаку! Вперед!» Я продолжал стоять истуканом, но теперь уже видел впереди себя траншею, что уходило куда-то за спину орущего. «Командира!» «Ну, наверное. А кем мог быть мужик в фуражке и с тремя кубарями в петлицах? Историю изучал, припоминаю». «Зверев, мать твою за ногу! Тебе что, дезертирство впаять? Так я тебя сам сейчас шлепну, чтоб не мучиться с тобой больше. По законам военного времени». Наган, до этого мелькавший в руке у неизвестного командира, уставился мне в лоб. Я машинально вскинул руки к голове, но тут из ствола вылетела вспышка. Резкая, до охренения дикая боль пронзила мою голову. Ноги подкосились, и я завалился на дно траншеи. Последнее, что мелькнуло в сознании перед тем, как все почернело. Да меня же в прошлое занесло. Зовут меня Игорь Зверев, мне 35, я исследователь. Нет, не копатель, даже ни разу. То, что я хожу по местам боев времен Отечественной войны с металлоискателем, просто совпадение. Я практически не копаю. Так шурфы делаю, только для того, чтобы определить конкретное место. Дело в том, что я составляю карты боев, Ну вот интересно мне это, да и платят неплохо. Люди, кому я толкаю карты, прекрасно знают, что я только карты делаю. Сам не копаю, поэтому охотно покупают. Ну а что тут плохого? Собрались люди в определенный район на коп. Где копать, как располагались войска по обе стороны фронта, это же надо узнавать где-то, время тратить. А я себя за два года уже зарекомендовал. Лазаю я на основании архивных записей в журналах боевых действий. Ну вот была возможность, попал в архивы случайно. Планы, кроки — все это сухие отчеты, а я делаю фотки и привязываю их к картам. Люди, купившие у меня файлик, находят позицию любой части в несколько минут. Конечно, я не лазаю по всем лесам, составляя карты метр за метром. Просто, посидев на форумах в свое время, выяснил для себя наиболее интересные для копателей места. Вот их и исследую. Попытка номер два. Отчет пошел. Вот ведь, блин. А я думал, что мне приснилось то, что я слышал в первый раз. Грохот вокруг, опять рвота и тычок в спину. Обернувшись на этот раз быстрее, вижу перед собой того же мужика, что вроде бы только что меня застрелил. Боец, какого хрена ты тут рыгаешь? Что, крови испугался? Так, кажется, каша в голове сейчас начнет выкипать. Я же это слышал, причем только что. Вы кто? Блин, да я точно это уже спрашивал. Ты совсем умом поехал, Зверев? О, а сейчас он прикажет атаковать кого-то. Рота... — В атаку! Вперед! — проговорил я вместе с мужиком. — Ты чего, салага, издеваешься? Тут приказы я отдаю. Видимо, я произнес команду громче, чем мне показалось. — Виноват, товарищ командир! — проговорил я, и обернувшись туда, куда устремились другие люди, то есть бойцы, конечно, теперь-то я их распознал, начал вылезать из окопа. — Бегом, твою мать, быстрее! — подгонял командир. — А то расстреляю, как дезертира. — О, в это я охотно верю, уже испытал на себя. Что же это такое было-то? Додумать да не успел. Рядом, буквально в пяти метрах от меня, по правую руку, кто-то вскрикнул. Повернув голову, увидел лежавшего бойца. Черт, да это именно боец РККА. Только сейчас я осознал, ну да, сошло откровение, что этот эксперимент, о котором говорил голос в голове, был переносом в другое время. И время-то, похоже, военное. Сообразить опять не успел. Прилетев на этот раз по ребрам, Удар сапогом разбудил меня. Я лежал на земле и боялся поднять голову. Вокруг то тут, то там разлетались всякие предметы, судя по свисту, пули или осколки. «Ты, сука, опять лежишь!» Тот же голос, что приказывал еще в окопе, раздался у меня над ухом. стою уже встаю!» — промямлил я и встал на одно колено. «Да не надо!» Я повернул голову в сторону командира и увидел знакомый ствол. Вспышка и темнота. Попытка номер три. О, опять тот же голос в голове. Земля передо мной покрывалась рвотой. Черт, опять что ли? Я уже начал осознавать, что меня закидывают раз за разом, едва я помираю. Боец, какого хрена? Я уже закончил. Перебил я командира и вытер рот. Готов к атаке? О, ответил по-другому. И командир уже не угрожает револьвером. Как пионер, кивнул я, оборачиваясь, чтобы найти взглядом того, кто в прошлый раз упал замертво рядом. «Рота!» Вылез я одним из первых. Да вот только пробежать сумел буквально три метра. Прямо передо мной встает фонтан земли, и мое тело содрогается от ударов чего-то твердого и горячего. Темнота. Попытка номер четыре. Черт возьми, мне начинает надоедать умирать через несколько минут. Да и больно это. Все нормально, товарищ командир. Не дав командиру открыть рот, крепко сжимаю винтовку в руках, глядя тупо перед собой. «Рота!» «Нет, в первых рядах я уже не полезу. Попробую чуток подождать». Повторного приказа дожидаться я не стал. Рванул через мгновение, когда отметил про себя, что кто-то уже бежит впереди. «Эй, боец, забыл, как тебя?» Я крикнул тому бойцу справа, что должен умереть через несколько секунд. «Ложись быстро!» «Не успел. Да и как успеть? Разве кто-то бы меня понял в такой ситуации?» Парень рухнул замертво, а я продолжил движение. «Как же это хреново знать, что сейчас умрет тот или иной человек? А может и все разом, и ничем не помочь? А, мама, ради меня обратно!» «Вот на хрена я бегу?» Только подумал, как слева рвануло. «Ага, там я в прошлый раз сдох». Упав, сделал перекат и выставил ствол винтовки в направлении врага. Вокруг всерьез усилилась стрельба. Стреляют и спереди, и сзади. Странно, но я явно задержался в этот раз. Очередной разрыв снаряда грохнул совсем рядом, здорово оглушив меня. Тряхнув головой, понял, что вижу врага. Фигурки в сером мельчишили буквально в полутора сотнях метров впереди. Это сколько же между нашими позициями? Метров около трехсот? Вряд ли я пробежал больше сотни. Близко. Как еще нас с дерьмом не смешали? Уму непостижимо. Улемет врага практически напротив меня, захлебываясь, стягал ленту за лентой. Медленно подвожу прицел и совмещаю мушку на каске первого номера. Щелкнув в холостую, чуть не стукнул себя по лбу. Идиот, даже не удосужился проверить винтовку. Хотя, когда бы я успел это сделать? Открыл затвор и обнаружил отсутствие патронов. А где их взять? Руки охлопывают карманы и не находят ничего похожего на боезапас. Отлично. Я еще и без патронов. Зашибись. Повернув голову в сторону, в нескольких метрах нахожу глазами тело бойца. А рядом с ним винтовку. Как до нее добраться, пока не понимаю. Но что-то делать нужно. Начинаю движение. Винтовку тяну за собой за ремень. Медленно, буквально по нескольку сантиметров, перемещаю тело в направлении убитого бойца. Что-то резко дергает за ногу. Блин, опять что ли ротный пристрелить хочет. Через секунду боль, резанувшая ногу, дала понять, что я ранен. Вот что такое попадание пули. Жжение, как будто раскаленное железо приложили в ляжке. Рядом взлетают фонтанчики земли. Улеметчик, сука, то ли видит меня, то ли добивает лежащих. До винтовки остается несколько метров, когда ловлю новый удар, теперь куда-то в бок И вместе с оглушительной болью на меня наваливается уже привычная темнота. Последний шанс. Слова новые, но в прежней интерпретации проносятся фоном в голове. Патроны. Мне нужны патроны. Рядом в окопе нахожу углубление в земле. Там лежит каска, а в ней патроны россыпью. Точно, на мне же нет каски. Нахлобучиваю кастрюлю и застегиваю ремешок под подбородком. Быстро обтирая об себя, заталкиваю патроны в магазин винтовки. Закрываю затвор. О, успел, вот и приказ. Рву вперед, несколько шагов, смена направления, взрыв справа, через несколько секунд слева. Падаю, ползу вперед, не глядя. Перекат, укрываюсь за одним из убитых. Нет, далековато, нужно еще вперед. Что-то щелкает в голове. «Блин, а вот нахрена я туда бегу ползу, а?» «Ну да бегу, а дальше что?» «Бойцы вокруг меня падают один за другим. Этак я тут вообще один останусь». Осмотревшись, замечаю труп метрах в пятидесяти перед собой. «Вот оттуда было бы уже можно попробовать пострелять, если враги дадут». «Сколько я полз, ума не приложу, но долго». Когда наконец остановился, укрывшись за трупом, обнаружил рядом ротного. «Ага, того, что завалил меня при прошлых попытках сюда попасть». Командир лежал метрах в пятнадцать левее от меня и что-то кричал. «Да не понимаю я тебя, хрен ли ты орешь?» ответил я, так же понимая, что иродный меня не услышит. «А я ошибся. Народ-то вокруг подтягивается. Ни один я такой везучий». Пристроив на ногах убитого бойца свою винтовку, начал искать цель. Улеметчика я почти не видел, даже очертания были смутными. Вспышки выстрелов мешают. А, ладно, попробуем. К удивлению, я успел сделать два выстрела, прежде чем пулеметчик попытался развернуться. Стреляя в третий раз, я уже понял его местоположение за пулеметом. Заткнулся стрелок ненадолго. Видимо, второй номер оказался расторопным. Ну и у меня еще оставались два патрона с непривычки истрать лоба, но пулемет заткнулся. На нашем участке. А как я понял, он был шириной метров в триста. Других пока было не видать. Может, потому, что мы наступали узким клином. И тут произошел очередной приступ идиотизма уродного. Умолкнувший пулемет противника принес с собой необычную тишину. Вроде как и стрельба идет, но я отчетливо услышал. Рота, броском, вперед! Твою мать! Ну что, в шестой раз начинать сначала? Так, стоп. Там ведь звучало что-то про последний шанс. Да пошло оно все. Не встану, нехай стреляет. Или, может, мне самому того выстрелить. Покинув свою ухоронку за трупом, пополз вперед, огибая небольшие воронки и лежащие тела. Времени подумать о том, где я и когда, до сих пор не было. Ползу. Противник, дождавшись, когда мы поднимемся, ну, все почти встали, кто еще мог, открыл минометный огонь. Первой же миной, со свистом прилетевшей с неба, убила ретевого командира роты, земля ему. Бойцы, как по команде, попадали и начали пятиться. А вот это хреново. Если с таким трудом мы почти дошли до позиции врага, своим вернуться вряд ли кто-то сможет. Да и мало тут фрицев. Вряд ли больше роты. Это и по минометам понятно. Стреляют максимум два, и калибр небольшой. Воронки маленькие. Винтовку я уже перезарядил. Ну вот с минометчиками тягаться не смогу. Они где-то укрытые, суки. Ну вот козла с биноклем и поднятой рукой вижу. Вон он, метров сто до него всего. Ну я, блин, теперь без укрытия. Но стрелять все же нужно. «Мужики! Нельзя назад! Всех передавят, пока ползем! Паршивых сотни метров осталось! Вперед!» Кто-то так крикнул, я не знаю. Не видно. Да и непонятно ни хрена. Но, оглянувшись, отметил, что бойцы остановили бегство. Вперед пока не лезут, просто остановились в нерешительности. Ну, хоть пятиться перестали. «Эй, кто из командиров есть?» «Это уже я». «Сержант Черный! Ты кто?» — донеслось в ответ. «Зверев я!» «Слышь, сержант, я корректировщика сейчас сниму, но надо вперед идти, осталось-то...» «Давай!» — ответил сержант и тут же крикнул громче. «Мужики, давай вперед! За родину, мать вашу!» Призыв подействовал. Сняв наблюдателя, я заставил минометы заткнуться. Сам, не вставая, пополз вперед. Остальные бойцы уже поравнялись со мной. Теперь я смог разглядеть сержанта. Мужик оказался рядом, всего в пяти метрах. Крепкий, видно, что не молод уже... но за счет сложения выглядит внушительно. Немцы неожиданно сбавили темп стрельбы, нервничают. Минометы ухнули было по прежним координатам, но мы-то уже ближе к их позициям, поэтому продолжать не стали. Вновь появившегося пулеметчика метким выстрелом снял кто-то из бойцов, и фрицы побежали. Отчетливо видно, как они направились в тыл. Длинных ходов сообщения, видимо, у них нет, поэтому многие вылезли из окопов и бежали, пригибаясь, становясь при этом хорошими мишенями. «Вперед! Догнать надо!» — крикнул сержант. «Блин, теперь этот тупит!» «Сержант, сдурел, что ли? Кого догнать? Думаешь, их там два-три человека? Вот же они! Стреляй, не хочу!» — крикнул я и несколькими выстрелами положил двоих. Надо отметить, что возмущаться сержант не стал. Тоже открыл огонь в спины противника. Никаких угрызений совести у меня не было, и я стрелял даже с удовольствием. Вообще, мне приходилось видеть войну, хоть и не в таких масштабах. Но тут и мне как-то поплохело. Мы все-таки заняли траншеи противника. Так как был уже вечер, часов восемь вроде, фашисты не стали отбывать назад свои позиции. На утро, наверное, оставили. Это дало нам возможность перевести дух, приборахлиться и даже перекусить. Слушай, Зверев, ты ведь вроде хуже всех в роте стрелял. Как же ты стольких немцев подстрелил? Видимо, это тело не только трусом было, а еще и стрелковнику дышным. Жить захочешь? «Еще не такое научишься делать», — ответил я просто. «Сержант, все это хорошо, конечно. Но утром Нюнчура вернется. Есть предложение?» «Будем стоять, сколько сможем». «А приказ-то какой?» — перебил я. «Стоять до последнего, сдерживать врага, насколько я слышал. Надо дать возможность нашим прислать подкрепление». «Я, конечно, не командир. Да только думаю, что никто к нам уже не придет. Сколько нас тут было?» «Рота. Соседи рядом должны быть». Надо послать кого-нибудь наших, а то захлопнут нас утром в колечко. Да и баста. Поосторожнее нужно быть. Не привыкли тут от таких, как я, слышать умные слова. Уже отправил двоих в разные стороны. Должны найти батальон. Ты вот что, Зверев, сможешь справиться с немецким пулеметом? Не знаю, но, думаю, разобраться можно. Ведь это всего лишь оружие, пожал я плечами. А что, у нас пулеметчика нет? Да убили его. Во время атаки шел в полный рост, нашпиговали так, что места живого нет. «Ясно. Сейчас гляну». Я двинул к бывшей позиции немецких пулеметчиков. «Вообще всего было две точки. Хорошо видел, когда мы близко подползли». Так и вышло. Через несколько минут притащили еще один. Усевшись с одним из бойцов за зачистку и освоение МГ-34, не забыл, я смотрел позицию на предмет сменного ствола и перчаток. «И ведь нашел». Хорошо мы так прибарахлились. Два пулемета, пяток автоматов и немалая куча винтовок. Патроны, гранаты, в том числе и дымовые, приятно порадовали. Сам сержант, в отличие от меня, сползал чуть дальше в сторону немцев и нашел две ямки, в которых стояли готовые к стрельбе минометы. Как и думал, маленькие, ротные, по два десятка мин к каждому стволу. Вот черт, я всех обошел, никто с минометом не знаком, да я и сам не знаю, как там и чего. Спустя час, когда солдаты уже отдыхали, мы вели беседу с сержантом Черным. Вот же фамилия. Так-то сложного ничего нет. Стрелять начнем, поймем. Надеюсь, что танков тут у фрицев нет. А то беда. Не дослушав меня, перебивает сержант. Сержант, как тебя по имени-то? Спрашиваю я. Анатолий протягивает руку. Игорь. Жму крепкую мозолистую руку командира. Известий не было. Да пока никто не вернулся. Вот же... выругался сержант. — Ничего, надеюсь, еще появятся. — И, блин, появились. Я только закончил ставить растяжки. — Ага. — А чего время зря тратить? Тем более обнаружили у фрицев в блиндаже целый ящик наших эфок, когда вернулся один из посыльных. А с ним... — Сержант, кто командует ротой? Да с таким пренебрежением в голосе, что захотелось дать по морде, хотя и обращались не ко мне. — А вы кто, товарищ командир? — Отдаю должное сержанту. — Не из робких. — Что? Как вы разговариваете со старшим по званию? — мгновенно взвился пришедший с посыльным петух. — Петухом я его в сердцах окрестил, как только увидел. От нашивок на форме аж в глазах хребит, хотя и темно давно. — Извините, товарищ командир, но в темноте не видно вашего звания. Влезаю я, но не сдержался. — Боец, к тебе я не обращался пока, — выплюнул в мою сторону неизвестный. — Да мне вообще пофигу, — буркнул я и отошел. «Сержант, я батальонный комиссар Ежов. Доложитесь как следует». «Товарищ батальонный комиссар, а документы ваши можно?» «Куда меня несет?» «Что?» — взвыл комиссар. «Блин, да он меня сейчас кончит прямо тут. А мне это надо по новой все начинать». «Так, опять забыл. Надо язык-то придержать. Это ведь последняя попытка». «Товарищ комиссар, диверсантов вокруг много. Мало ли, нам политрук постоянно твердил о бдительности». Смотрите. Комиссар выхватил из кармана удостоверение и сунул ближе к сержанту. Тот мельком взглянул и кивнул мне, зовя на помощь. «Разрешите?» Я протянул было руку, но комиссар убрал книжицу так же быстро, как и достал. «Сколько бойцов в строю? Что собираетесь предпринимать?» Начал вновь задавать вопросы комиссар. Я незаметно пихнул ногой сержанта, и тот не обманул моих ожиданий. «Мало, товарищ комиссар. От роты, почитаю, не осталось никого». Все командиры погибли во время контратаки. О, как я появился прямо перед контратакой. Интересненько. Может, сейчас еще что-то важное узнаю? А то я даже не знаю, какой сейчас год. Да и вообще, где мы, что и как. пришли вам старшего лейтенанта Марченко. Он без взвода остался. У нас тоже потери. Приготовьтесь отступать. Позади в километре есть мост. Задача — не дать врагу его уничтожить, как поняли. Я хоть и не местный... Ну и то вкурил, что комиссар какой-то бред несет. Как же так, товарищ комиссар? Нам командир роты задачу поставил занять немецкие позиции. Сказал, что отступать нельзя ни при каких обстоятельствах. Стоять насмерть. Этого уже не требуется. Позади нашими частями подготовлены позиции для обороны. Да и главное, как я сказал, надо сохранить мост. Если я хоть что-то осмыслю в тактике, то при отходах коммуникации обычно рвут, а не сохраняя для противника. «Вас понял, товарищ комиссар!» — козыряет вслед уходящему комиссару черный. «Ты чего-нибудь понял?» — это он уже ко мне обращается. «Ага, это и есть немецкие диверсанты. Слушай, сержант, я тебе пару вопросов задам, только ты меня за дурака не принимай, ладно?» «Ну?» — уставился на меня командир. «Какой сейчас год? Да и месяц не помню. Я сделал самое наивное выражение лица, хотя рассмотреть в темноте все равно трудновато». «Видать, тебя и правда всерьез приложила. А мне рот говорил что ты какой-то дурной. Что, правда ничего не помнишь?» «Угу», — промычал я в ответ, отведя взгляд. «Тебя утром контузило, мина рядом рванула. Ты же полдня провалялся в окопе, орал так, что пришлось тряпку в рот пихать, чтобы замолчал. Нифига не помню», — растерянно проговорил я. «Июнь на дворе, двадцать седьмое. Ну, ну, сержант, продолжай». Я мысленно подгонял замолчавшего было командира. — Что, и год не помнишь? — Блин, сержант, да ни хрена я не помню. Что ты заладил-то? — скипел я. «Так — Как сорок первый? — как-то удивленно произнес сержант. — Охренеть, дорогая редакция! — вырвалась у меня. — Сорок первый, лето, да... Вот это помечтал в прошлое попасть. И что теперь? — Так ты с пулеметом закончил? — прервал мой ступор командир. — Да, и с минометом, похоже, разобрался. только не пробовал молодец повеселял командир ничего с утра постреляем так чего отходить не будем удивился я решимости сержанта да пошли они на хрен еще посмотрим что там за старлей придет уже пришел что тут происходит представьтесь раздался чужой голос за спиной сержанта сержант черный красноармеец зверев я тоже решил представиться старший лейтенант марченко почему до сих пор не собираете людей а куда «Товарищ старший лейтенант, в тыл? Вам было приказано собрать людей? Так может, прямо к немцам? Вот они рады-то будут!» – брякнул я. «Русские наступали-наступали, а потом взяли и ушли, потеряв кучу народа. Молчать! Вас вообще за такие разговоры нужно под трибунал отдать!» «Вы сначала, товарищ старший лейтенант, документы покажите, а то командуете здесь, а вас тут и не знает никто!» – вмешался сержант и встал так, чтобы я сам хорошо видел пришедшего. «Сержант, вы забываетесь?» Мне надоел этот треп, и я поступил так, как подсказывало мне тогда сердце. Рядом с нами никого больше не было, так что никто и не увидит. Выбросив вперед ногу, черт, тело досталось совсем дубовое, аж между ног заныло. Я вбил подошву сапога в живот с торлею. Сержант не остался стоять столбом, а набросился сверху на сложившегося пополам незнакомца. Через мгновение тот уже лежал на земле, придавленный мощным сержантом, А я, достав документы из кармана Старлея, принялся их изучать, освещая его же фонариком. Немецким, кстати. Мне повезло. Да и сержанту тоже. Документы были подделкой, причем сработанной буквально на коленке. Немцы нас вообще за людей не считают. Ну и кто ты такой, сокол ясный? Сержант поднял за подбородок голову лжелей тюхи, так как лежал тут на животе. «Вас всех ждет трибунал», — прошепел тот. «Но ты уже этого не увидишь». Я достал нож из сапога, немецкий, от карабина, и, отодвинув сержанта в сторону, точнее, грубо отпихнув, воткнул тесак под лопатку шпиону. Даже глазом не моргнул. «Хорошо, я в реалии вписался». «Ты чего, сдурел, что ли? А сведения?» Ошарашенно, глядя на меня, хлопал глазами командир. «Какие тебе в задницу сведения? Диверсанты это. Ты лучше думай о другом, сержант. Если они где-то рядом...» то нам придется завтра ждать удара в спину». «Черт, а куда у нас посыльный делся?» Сержант растерянно обвел округу взглядом. «Думаю, лежит где-нибудь с перерезанным горлом. Остывает». Быстрые поиски результата не принесли. Боец как сквозь землю провалился. «Что делать будем?» — ругался как сапожник сержант. «Надо наших искать, как хочешь». Это и так было ясно. Вопрос в другом. Если вокруг не только фрицы, а еще и долбанный Бранденбург, Тут дело сложное. Я сам пойду. Помню, где был штаб полка. Надо туда идти. Видимо, батальона уже хана. Ты единственный командир на всю нашу роту. Пойду я. Где, говоришь, штаб полка? Хорошо. Чуть подумав, начал сержант. Деревня Зяблищи. Километра четыре на юго-восток. Мимо рощи пойдешь. Забери правее. Там тропинка есть. Выведет кручью. Он мелкий. Перейдешь. А там уже сообразишь. Путь один. Не ошибешься. Все-таки согласился на мое предложение сержант. «Я возьму один из фрицевских автоматов. С ним сподручнее будет. Хорошо? Да бери, что хочешь, если тебе нравится. Чего-чего. А стволов у нас как грязи», — буркнул черный и тихо добавил. «Перед атакой бы столько». Выбрав один из двух автоматов, что пока оставались невостребованными, проверил не забит ли грязью. Снарядил четыре магазина патронами, еще россыпью добавил по карманам, взял несколько гранат и направился на поиски пресловутого штаба полка. До добрался быстро, благо вокруг стояла тишина, только сзади немцы люстры периодически подвешивают. Под деревьями наткнулся на несколько трупов. В темноте даже не понял, наши или немцы. Прошел мимо. У ручья пришлось остановиться и ползти. Впереди кто-то шуршал травой, явно люди, так как и голоса слышатся, только уж очень тихие. Берег у этого ручейка был довольно сильно заболочен, аккуратно не подойти да и не перепрыгнуть в воду ручей в ширину пару метров но из за берегов точно не смогу кто тут резкий окрик заставил вздрогнуть а кого ты хотел увидеть отвечаю смысла молчать не было человек появился буквально в нескольких метрах от меня кто ты человек направился ко мне стой где стоишь сам то кто такой человек дернувшись было остановился рук я его не видел но уловил движение справа Меня явно обходили. Начав пятиться, я не опускал автомат. — Стой, куда собрался? — спросил незнакомец. — Пойду своей дорогой, не надо мешать. Замысел врагов, как чуть позже оказалось, именно врагов, выдало движение. Правее говорившего раздался звук взводимого затвора. Упав на колено, я дал очередь в незнакомца и быстро перенес огонь в сторону. Первый рухнул, как подкошенный, зато справа раздалась очередь. Пули прошли выше, скорее всего, стреляли больше на звук и вспышки выстрелов. Да, в ту сторону пару коротких очередей, кувырнулся в камыши. Больше не стреляли, но выходить не хотелось. Черт, самое смешное, что это могли быть и наши. Вот флип-то. Но надо все равно что-то делать. Так, а ну-ка. Немецкая граната на длинной рукоятке, описав невысокую дугу, шлепнулась там, где я предполагал наличие врага. Последовал вскрик, какой-то непонятный, затем рвануло, и наступила уже полная тишина. Так, смотрите или сразу валить отсюда, вдруг еще набегут. Медленно, чуть ли не ползком, направился в сторону берега. Сначала наткнулся на следы разорвавшейся гранаты, а чуть дальше лежало тело. Форма наша, но ППД с расщепленным прикладом валялся рядом с телом погибшего. Охлопав карманы, с удовлетворением выдохнул, когда рассмотрел документы. Да уж, пресловутые крепкие из нержавейки никуда не делись. А книжка аж сорокового года. Как рассмотрел, так фонарик убитого взял, с синим стеклом. Хорошая вещица. Сунул в карман и продолжил. Осмотр второго тела дал мне еще фонарь, а также документы. Где у фрицев метки для опознания своими я не знал, поэтому искать не стал, просто направился к берегу. Каково же было мое удивление, когда в воде увидел тело еще одного человека. Вся тройка имела документы военнослужащих Красной Армии, но явно поддельные, даже мне, не специалисту, и то было ясно. Собрав нехитрые трофеи, автоматы брать не стал, перешел ручей и потопал по тропке дальше. Что-то хреновое у меня предчувствие насчет полкового штаба. Если фрицы так близко, то там, может, уже и не наши сидят. Действительность оказалась еще хуже. Там были даже не диверсанты, а вполне себе нормальная часть вермахта, даже с танками. Дело было швах. Наблюдая из кустов, убедился в том, что к нашей роте, захватившей немецкие позиции, утром придет пушной зверек. Но хуже всего было то, что нам даже отойти-то некуда, кругом вражеские войска. Возвращался тем же маршрутом, по пути дав небольшой крюк влево, пытаясь найти хоть какой-нибудь путь отхода. — Что, совсем труба? — встретил меня сержант. — Хуже, товарищ сержант, жить нам остаток ночи, а дальше... «Ну уж нахрен. Просто так парней положить я не дам. Больше их у нас нет. Обойди всех, собираем с собой все, что можем тащить на себе, и валим отсюда. Я заминирую пути отхода, те, что смогу. В блиндаже парни мины нашли. Я указал в сторону ближайшего блина. Давай. Только вначале предупреди остальных справа. Я пока влево сползаю. У нас 28 человек. Мы еще сила».